Глава 39. Реванш. Попав в город, Кай первым делом расширил свое духовное восприятие до предела, воспользовавшись для этого тайным навыком Рунтана. Ну а поскольку после прорыва к ступени заклинателя аура парня стала больше, то и зона сканирования серьезно возросла. И теперь, с умением расширять ее, Кай сразу накрыл весь город своим восприятием. В зону его наблюдения попало более десятка аур, одними из которых оказались его друзья, что уже собрались в центре города. Судя по спокойному энергетическому фону вокруг них, все трое сейчас медитировали. Кай осознал, что в данный момент им помощь не нужна, так что сконцентрировался на другом участке города, ибо совсем неподалеку от себя, как раз на пути Кенни, Шаксу и Глефусу, Он чувствовал ауру Кенджи, девятого. Таким образом, сперва он решил посетить именно его. Боя не было. Кая не интересовала здание, которое охранял гном в качестве стража. Они немного поговорили, после чего парень отправился к друзьям. Дорога заняла несколько минут. Кай скрыл ауру, чтобы другие стражи города его не обнаружили, и спокойно добрался до огромного полуразрушенного замка, расположенного в центре города. Увы, к этому моменту ауры Энни, Глефуса и Шакса уже исчезли. Кай не успел буквально на минуту, чтобы застать их. Это его насторожило, поскольку все трое пропали с карты, а их команда оказалась расформирована. Аккуратно войдя в здание и контролируя обстановку при помощи энергетического зрения с духовным восприятием, Кай вскоре добрался до огромного зала на верхнем этаже. Он начал изучать помещение, где находились последние следы его товарищей. «Ты опоздал!» – вдруг услышал Кай чей-то голос позади. Резко обернувшись, он увидел фигуру в плаще и маске, которая с интересом изучала надписи на стенах замка. Странные символы не поддавались переводу системой, поэтому Кай не знал, что там написано. Заговоривший парень не излучал ауру, и его присутствие, в принципе, ничем нельзя было обнаружить, кроме как непосредственно посмотреть на него. Даже Рунтан не засек его душу. Но так или иначе, Кай сразу понял, что перед ним номен. Довольно занятная история у этого места. Оказывается, это измерение, названное скрытой долиной Айви, на самом деле являлось своеобразным кораблем для путешествий между мирами. Его создали люди некой секты из ближайшего мира, чтобы сбежать со своей родины во времена великой войны прошлой эпохи. Для этого они использовали сложнейший массив телепортации, который к этому времени увы безвозвратно сломался. произнес он а затем обернулся В ней же они попали очень давно тут и решили осесть, пока не закончится война, которая сюда не дотянулась. Тут они встретили некоего могущественного воина которому присягнули на верность, но в итоге он умер, а вместе с этим погибли и все жители измерения. Интересно, почему же тогда оно само уцелело? Приложив руку к подбородку, задумался Номин. Кстати, здесь же написано, что существовал второй такой корабль, который тоже попал в Некрим. Жаль, нет координат того места». «Ведь тут сказано, что та часть их секты никому не присягала, посему их участь абсолютно и неизвестна. Это интригует». «Что это такое? Почему я никого не ощущаю, хотя осознаю, что ты с кем-то стоишь рядом? Ты умышленно скрываешь от меня всю информацию духовного восприятия?» Спросила Ашцила, которая могла через пакт душ чувствовать то же, что и Кай через свою ауру, Но при этом у нее не было доступа к его зрению, слуху и прочим физическим органам восприятия, как у Рунтана. «Или он использует технику?» «Нет, я его тоже не чувствую», — ответил Кай. «Но техник вокруг него нет». «В смысле?» — удивилась вампирша. «Ты же обладаешь полным скрытием ауры, а значит, даже небесный монарх не скроется от твоего восприятия» если только не воспользуется техникой. Как же так? Кто это вообще такой? Мы уже встречали его. Он назвался Номином, заговорил Рунтан. Кай прекрасно видит его астральное тело и количество энергии, поэтому можно точно сказать, что он заклинатель срединной стадии. Но это лишь часть правды. Ориентируясь на его пугающую душу и непонятные мне способности, я смею предлагать, что когда-то Номин был богом». «Вот как?» – нахмурилась Ашцила. «Интересно». После этого девушка замолчала. Разговор же двух учеников обители продолжился. «Ты страж этого места?» Проигнорировав рассказ Номина, спросил напрягшийся Кай. — Нет, у этого замка нет стража. Меня попросили защищать северные врата, но я решил прогуляться. — Тогда где мои друзья? — Ты, наверное, думаешь, что я что-то с ними сделал, — предположил Номин, а затем покачал головой. — Но нет, я всего лишь помог им. Хотя их здесь больше и нет, они все еще в скрытой долине айва Просто они вон там, — указал он пальцем вверх. Кай поднял голову, часть потолка в этом зале отсутствовала, поэтому взор юноши устремился в небеса. Однако, кроме облаков и бескрайней синевы, парень ничего не увидел. «В тридцати километрах над городом, немного в стороне, находится небольшой летающий остров. Это и есть финальная ключевая точка, куда отправились твои друзья», — объяснил второй. «Как они туда попали?» В этом замке есть телепорт. Я всего лишь помог им разобраться в принципах его активации, чтобы не тратили время. Вот как? Они должны были видеть, что я приближаюсь. Значит, они решили уйти сами, чтобы сразиться с Лайтусом. Должно быть, с того боя в горах они усилились достаточно, дабы быть хоть немного уверенным в своей победе. Рассудил Кай. Раз так, то я не против дать им самим сразиться. но ведь «А у меня тоже есть свои цели!» «Где телепорт?» «Прямо позади тебя!» Кай обернулся и огляделся. Единственное, что хоть сколь-нибудь выделялось энергетически, это небольшая платформа вокруг воткнутого в пол серебристого столба, покрытого странными символами. Направившись к ним, парень услышал. «Помочь?» Осмотрев массив... Кай мысленно признал, что не знает, как его использовать. Для этого ему, вероятно, понадобится помедитировать несколько часов на самой платформе, используя энергетическое зрение. «Был бы не против», — все-таки ответил он. «Встань внутрь, возьмись за столб руками, а затем начинай вливать энергию в те символы, которые я нарисую энергией». Кай несколько секунд буравил взглядом собеседника, но в конечном счете все-таки кивнул решив довериться от чего-то помогающему ему Номину. В крайнем случае ему на помощь могли прийти Ашцилла с Рунтаном. Тем временем на летающем острове бой длился уже более минуты. Шакс, Энни и Глефус втроём сражались против одного единственного эльфа, который все-таки неспроста считался сильнейшим учеником обители. Но так или иначе, за прошедший месяц все трое сильно поднаторели, в использовании своих техник передвижения, будь то специально готовясь к этому бою. Вот почему на сей раз им было что противопоставить чудовищной скорости Лайтуса. Однако существовал и минус. В прошлый раз в горах Энни и Глефус обладали энергией пиковых заклинателей, сейчас же их запас понизился. Конечно, первого тоже понизили со срединной стадии до начальной. Однако это оказалось не так существенно, как в случае с полукровкой и великаном. Вероятно, оставаясь сейчас хоть кто-то из этих двоих на своей настоящей стадии, бой уже давно закончился бы в их пользу. всё таки они являлись гениями, полностью подготовившимся ко встрече с Лайтусом. Ошибки прошлого учли все трое. Однако правила были едиными для всех, так что одолеть Лайтуса им не удавалось. Ведь на этот раз он и сам настроился серьезно, поэтому использовал больше сил, чем во время прошлой встречи. Он даже признал их троицу достаточно существенной угрозой для себя, из-за чего все-таки вынул клинок из ножен. Но основными причинами доминирования Лайтуса даже над такими гениями являлись две. Причина в опыте сражений против заклинателей, а также то, что Энни, Глефус и Шакс В принципе, плохо подходили для противостояния бойцу такого типа. Им было сложно что-то противопоставить подобной скорости, даже если они реагировали на нее. Например, Энни владела всего двумя элементами – мечом и огнем. И с их помощью она не могла тягаться с пространством и светом, даже если превосходила Лайтуса на стези клинка. Что же касалось Глефуса, то он изучал путь пространства, однако в основном использовал его в качестве разрушительного элемента, а не для ускорения. Великан вообще не мог похвастаться особой быстротой, поскольку с его тяжелой защитой развить большую скорость ему вряд ли бы удалось. Приблизительно то же самое касалось и Шакса. Путь молний он только начал изучать. А что же до тумана и стрелы, то с ними он мог победить только в том случае, если имел преимущество в территории. А, увы, на плоском и не слишком уж большом островке посреди неба получить такое преимущество он не мог. Конечно же, это не значило, что со своими элементами и стилями боя эти трое не могли победить в принципе. Шансы имелись, ведь на любое действие всегда найдется свое противодействие. Существуют разные войны. Есть те кто специализируется на мощных ближних или дальних атаках. А есть вертки убийцы. Кто-то может быть хорош в защите, ну а кто-то в скорости. Победить можно воина любой направленности, даже если у тебя не самая подходящая для этого сила. Вот только... В конце концов все упиралось в опыт и мастерство, которых Лайтус явно накопил больше. Конечно, существовал и другой способ победить любого врага превосходить его в голой мощи, например, как священный лорд превосходит заклинателя. И Энни с Глефусом обязательно победили бы эльфа лишь по этой причине, когда сражались в горах. Если бы не было одно «но», Лайтус обладал чертовым элементалем света. Именно это и уравнивало их тогдашнюю разницу в количестве энергии но ну а сейчас ее так и вовсе у первого было больше, чем у всей троицы вместе взятой. Собственно, из-за всего этого он и побеждал. С момента начала боя прошло почти полторы минуты, а Энни, Шакс и Глефус уже едва держались. Их энергия и духовная выносливость заканчивалась, а тела покрывали раны. Глефус лишился руки, а Шакс – левого глаза. Энни получила несколько глубоких ударов клинком в живот и грудь, которые, к счастью, смогла залечить целительной силой элемента огня. Однако даже так девушка держалась на пределе. С другой стороны, Лайтус тоже не слабо пострадал. Отличная командная работа троицы позволила им нанести эльфу немало урона. И хотя от большинства атак он либо увернулся, либо защитился барьером, пролить его кровь друзья Кая все же смогли. И далеко не один раз. Но так или иначе, все шло к тому, что Энни, Глефус и Шакс проиграют. Они уже едва держали в руках оружие, а сил на создание техник не оставалось. Все трое могли лишь поддерживать базовые техники, движения, защиты и усиления. Отброшенный последний совместной атакой Лайтус поднялся. Его тело озарило светом, и раны парня начали исцеляться. Эльф насытил клинок энергией, вслед за чем его фигура расплылась от скорости. Первый практически добрался до врагов, которые явно уже не могли остановить его атаку. Как вдруг ему пришлось резко замереть и телепортироваться назад. Ведь только так он уклонился бы от чуть не задевшей его техники, которая оставила за собой длинную дорожку заледенелой травы. Температура воздуха в той области резко упала ниже нуля и продолжила понижаться. Все смотрели на восток. У края острова стоял Кай. Энни, Шакс и Глефус оказались шокированы. Они совсем не ожидали увидеть его здесь, уже в качестве заклинателя. Ведь отправляясь на этот бой, все трое помнили Кая смертным, который был практически бесполезен в бою против Лайтуса. Вот почему Энни распустила команду, чтобы в случае ее гибели остальных не дисквалифицировали, а также предложила не дожидаться кая, ибо они знали, что у него нет дополнительных жизней, которые можно было купить только за день до начала игр. То есть они банально не желали подставлять его. Кстати у энни дополнительные жизни остались, просто пока она являлась лидером команды ими воспользоваться не могла. Что же касалось самого эльфа? то он лишь чуть изогнул бровь. Однако удивило первого не новая ступень Кая, а мощь техники холода-пустоты, которая чуть не задела его. Кая кинул друзей взглядом. Благодаря рассказу Феликса, он уже знал, что здесь нельзя умереть по-настоящему. Однако ужасный вид Шакса, Глефуса и Энни ему все равно не понравился. Сила элемента пространства окутала троицу, и они не стали сопротивляться. Воины отправились во второе хранилище Кая, где их уже дожидался Феликс. Лайтус тем временем хмыкнул и улыбнулся. «Какой в этом смысл? Думаешь, им это поможет?» Спросил он, но дожидаться ответа не стал. Рывок, и вот эльф перед Каем. Его клинок летит вперед и рассекает голову человеку. Вот только Лайтус запоздало осознает, что никакой крови нет, а голова Кая на миг превратилась в темный туман, и меч попросту прошел сквозь неё. Кай выбросил руку вперед. Его мощная ладонь сжалась на пустом пространстве, а Лайтус резко отступил. Эльф с ужасом осознал, что если бы не среагировал вовремя, то хватка Кая буквально сломала бы ему череп. — Ты истощен, я вижу, — громко сказал Кая, затем заглянул в системное меню. «До конца игр осталось чуть больше десяти часов. Я позволю тебе восстановиться, но затем потребую реванш за тот бой в горах». Лайтус прищурился, после чего вдруг оскалился. Впервые за долгое время он испытал азарт битвы. Скуку, вечно преследующую его, как рукой сняло. «Отлично!» – резко сел он на траву. «Я давно мечтал о подобном противнике. Надеюсь, ты меня не разочаруешь». «Не волнуйся, на этот раз тебе все равно не победить», – холодно ответил Кай. Близился вечер. До завершения игр оставался час. Глаза двух заклинателей открылись одновременно. Вместе с этим над летающим островом раскрылись два поля превосходства. Ни Кай, ни Лайтус не смогли подавить друг друга, что говорило о равной силе воли. И хотя никто ничего не добился, условная победа осталась за Каем. Все-таки он был младше и стоял на целую стадию ниже, но при этом не уступил в силе воли Лайтусу. Оба воина поднялись, готовясь к предстоящему поединку. Тело Кая покрылось гладкой, тонкой, но очень плотной и сильно насыщенной энергией ледяной бронёй. Следом активировалась техника пяти невесомых шагов, после чего сила двух старших духов хлынула в парня. В конце концов в руках Кая появилось два угольно-черных прямых клинка, полученных им от девятого, который вместе с братом еще неделю назад завершил создание сего шедевра. Выкованные из костей демона мечи имели низкое качество королевского ранга. Но только сейчас. В действительности они являлись масштабируемыми артефактами, максимальным качеством которых был пик императорского ранга. Благодаря своему мастерству, знаниям и уникальным инструментам обители, гномы сумели сделать так, чтобы клинки подстраивались под уровень законов владельца. С идеальным знанием закона формы пути меча, Кай мог использовать не более чем низкое качество королевского ранга. Но когда он создаст свой идеальный закон слияния, Клинки в его руках станут пикового качества королевского ранга. но ну для раскрытия императорского ранга Каю придется достичь уровня идущего по пути, создав сферу меча. Кстати, название клинкам дал именно Кай. Парные клинки кошмаров Фобос. Ранг королевский. Качество низкое. Особенность масштабируемый артефакт. Истинный ранг императорский. Истинное качество – пиковое. Особенность – пассивная особенность – аура страха. Особенность – вес оружия составляет 18 тонн, но для владельца оружие ощущается не тяжелее 10 килограммов. Особенность – у оружия есть скрытая активная способность, доступная при использовании владельцам сферы меча. Парные клинки кошмаров – деймос. Ранг – королевский. Качество – низкое. Особенность – масштабируемый артефакт. Истинный ранг – императорский. Истинное качество – пиковое. Особенность – активная способность. Порез ужаса. Особенность – вес оружия составляет 18 тонн, но для владельца оружие ощущается не тяжелее 10 килограммов. Особенность – У оружия есть скрытая активная способность, доступная при использовании владельцам сферы меча. Как только появились клинки, Лайтус поморщился. Аура страха начала действовать на него, однако благодаря своей сильной воле он мог легко сопротивляться. Конечно, Кай имел возможность усилить действие способности, влив побольше энергии в клинок. Однако это казалось ему чрезмерной и нерациональной тратой Ки. При его плотности внутренней энергии аура страха вряд ли сильно подействует на Лайтуса. Она больше предназначалась для подавления относительно слабых противников в массовых боях. Что же касалось ценности самих мечей, то Каю было сложно ее оценить. Ведь если не учитывать масштабируемость этих артефактов и прочие особенности, то сами по себе клинки все равно являлись крайне дорогими вещами. Благодаря основному материалу оружия, костям демона, проводимость энергии в клинках достигала такого уровня, что Каю становилось буквально на порядок проще формировать в них техники, чем в любом другом оружии, которым он пользовался до этого дня. Тем временем Лайтус тоже не просто стоял на месте. Он призвал клинок и достал его из ножен, тем самым признавая силу Кая. Вслед эльф активировал технику мерцающего света основанную на пути света и пути пространства, которая и делала его неимоверно быстрым, а также технику светоносного покрова, дарующую одновременно и защиту, и увеличение физических параметров. Вообще, если воин владел идеальным законом слияния или хотя бы полным энергетическим покровом, элементалисты, то техники усиления мог накладывать не только на тело, но и на сам покров, И благодаря этому возрастали как родные параметры плоти, так и те, что даровал покров за счет максимального количества ки. То же самое касалось и личных защитных техник, которые также могли с этого уровня распространяться на оба тела – физическое и энергетическое. Именно поэтому, начиная с пикового качества, большинство техник королевского ранга перестраивались под работу с покровом, а также начинали совмещать обе функции. Защиту и усиление. Особенно в этом нуждались те воины, чьи элементы слабо подходили под создание защиты или повышения параметров, как, например, свет, туман, огонь, меч и другие. Но ну, а так они могли просто использовать энергетический покров, усиливая его при помощи подходящей техники, вместо того, чтобы создавать отдельную защиту или усиление. Ведь он и так совмещал обе эти функции. Собственно, это и являлось причиной, почему идеально познавший закон слияния путей света Лайтус с помощью одной лишь техники сумел повысить физические параметры почти до 1200 единиц, тем самым частично приблизившись к нынешним характеристикам Кая. А ведь это была далеко не основная его сила. В конечном счете Лайтус слился со старшим духом пространства, а затем использовал свой главный козырь младшего элементаля света. Глаза эльфа в тот же миг и ярко засветились. «Готов?» «Конечно!» – расплылся в улыбке Лайтус. Две ауры вспыхнули сверхновыми, ни одна не уступала другой. Кай и первый несколько мгновений смотрели друг на друга, а затем в один миг исчезли. Резко столкнувшись, они обрушили клинки друг на друга. Однако Лайтус еще до начала боя понял, что в физической мощи проиграет Каю, поэтому без раздумий сразу использовал технику отражения частиц. Вложенная в атаку мощь направилась обратно к Каю, но он приготовился к этому. Он пересилил отдачу, позволив второму своему клинку добраться до противника. Лайтус уклонился и отпрыгнул, а с его меча сорвался огромный серп света. Задевая краешком землю, он легко рассекал ее, оставляя широкую борозду. В ответ Кай выпустил с обоих клинков по одной технике высвобождения клинков. Однако его техники и Лайтуса имели разницу в целый ранг. Пиковый золотой ранг против пикового королевского. Так что обе атаки Кая легко смела техника противника, что не стало для него неожиданностью. Атака эльфа ослабла от столкновения, поэтому пробить пространственный барьер вокруг Кая, который бросился вперед, уже не смогла. Прежде чем воины снова столкнулись вблизи, клинок Лайтуса засиял яркой звездой. Кай ощутил угрозу. Уклониться он не успевал, поэтому заблокировал вертикальный удар противника перекрещенными клинками. Однако парень недооценил мощь атаки. Физически Лайтус все еще оставался намного слабее Кая, однако усилив свой меч ударной техникой, он компенсировал эту разницу и даже превзошел противника. Мощь его атаки оказалась настолько высокой, что в спине Кая раздался хруст. Оружие чуть не вырвало из рук. Он упал на одно колено, а из его рта хлынула кровь. На парня словно гора обрушилась. Зубы Кая сжались до такой степени, что начали крошиться, а из десен брызнула кровь. Звуки исчезли. Звон в ушах заглушил все. На миг в глазах Кая потемнело, и как раз в этот момент Лайтус продолжил атаку. Его рука и меч размазались в пространстве, мгновенно пробив грудь Кая. Сердце парня остановилось но он продолжил двигаться. — Этого недостаточно? — изумился Лайтус. — Что за чудовищная регенерация? Застрявший в груди Кая клинок вновь засиял. Эльф опять собирался использовать довольно затратную в плане энергии технику клинка Солнца. Однако разорвать противника на части ему не дали. Волна холода-пустоты вырвалась из Кая вместе с техникой клинка гравитационного разрыва. Сперва Лайтус частично покрылся коркой льда, а затем его резко откинуло назад. Однако он легко справился с техникой морозного касания, испепелив весь лед силой света. Что же касалось урона от второй техники Кая, то его полностью нивелировала защита Лайтуса. Первый и Кай поднялись. Вот только один из них практически не пострадал, а второй сейчас восстанавливал сердце. Собственно, сказывалась разница в законах. Впрочем, дело заключалось не только в них. В прошлом Каю с лихвой хватало его техник, однако сейчас он вышел на новый уровень. И его старые способности уже были недостаточно сильны для таких противников, как Лайтус. Ведь члены десятки использовали пятые тома лучших техник обители, которым Кай пока не имел доступа. Конечно, устремился создавать собственный путь, однако на это требовалось время. Что же касалось знаний Ашцилы, то прошло всего полдня, как Кай выбрался из пирамиды. Вряд ли он мог изучить что-то за это время. Таким образом, действительно сильных боевых техник у него сейчас имелось две. Это пять невесомых шагов, полученные от Рунтана, и тело тьмы, подаренное системой. В итоге эта короткая стычка позволила Каю понять, что в аспекте техник он определенно проигрывает, и ему стоит больше полагаться на свои параметры, а лучше найти способ обойти эту слабость. И кажется, он его уже придумал. Лайтус бросился к противнику. Кай остался на месте, готовясь встретить эльфа. От вертикального взмаха правым клинком первый уклонился одновременно совершив резкий укол своим мечом Каю в голову. Но неожиданно для Лайтуса его противник начал уворачиваться еще раньше, чем сам эльф совершил взмах. Кай словно предсказал атаку, и в действительности так оно и было. Предельная концентрация второго уровня активировалась. Мир на миг замер перед Каем, а затем сузился всего лишь до двух вещей – его самого и Лайтуса. В ту же долю секунды движения противника стали для парня более понятными и предсказуемыми. И хотя он не читал первого слов на книгу, но слегка приоткрывавшиеся страницы ему все же были даны. Но что более важно, концентрация, поднявшаяся на совершенно новый и незнакомый ему доселе уровень, даровала Каю практически абсолютный контроль над самим собой, а также позволило ему в миг анализировать сотни вариантов действий. Каю понадобилось отклонить голову лишь на несколько сантиметров. Клинок Лайтуса просвистел возле уха, а затем с его кончика вырвался мощный луч, улетевший в никуда. А парень тем временем атаковал первого левым клинком снизу. Лайтус хмыкнул. Предугадывание Каем его атаки удивило эльфа, однако он не боялся ответного удара. Первый тоже осознал разницу в законах и качестве техник, поэтому был уверен в своей защите. Ну а что касалось физической мощи Кая, то и на нее у него имелось управа – техника отражения частиц. В следующую секунду, прикоснувшийся к ладони Лайтуса, клинок оказался отброшен обратно к Земле. Вот только одновременно с этим с него сорвалось сразу несколько разных техник, которые содержали буквально океан энергии. Подобного Лайтус никак не мог ожидать. Атаки обрушились на его усиленный покров, и тот покрылся трещинами, а в одном месте вовсе оказался разорван. На груди первого появилась длинная и глубокая рана, покрытая тьмой и льдом. Его откинуло. Собственно, это и был ответ Кая. Чтобы продемонстрировать разницу в законах и качестве техник, он решил задавить противника их мощью и количеством. Считалось, что воины могли создавать лишь одну технику за один раз внутри оружия. Однако, благодаря идеальному контролю энергии и предельной концентрации второго уровня, Кай одновременно сформировал сразу четыре техники лишь в одном клинке. Что же касалось мощи, то тут все заключалось в том, что обычно никто не мог за один момент использовать сразу весь запас энергии. Такие гении, как Лайтус, обладали способностью создать поток Ки не более чем в 35% от максимального количества энергии. Но при этом большая его часть уходила на поддержку техники защиты, движений и прочего. Поэтому на атаке оставалось около 5%. Но Кай был другим. Он обладал идеальным контролем энергии и еще будучи смертным, умел за раз извлекать до половины ее запаса. Сейчас же он стал заклинателем, а прочность его источника, астрального тела, выросла в разы. Из-за этого Кай теперь мог высвобождать сразу весь запас Ки. И если вычесть ту часть, что уходила на поддержку базовых техник, то в свои атаки он позволял себе вкладывать до 80%. но ну а только что он в каждую из четырех влил по одной пятой всей Ки поскольку большее количество энергии вместить они не могли. А ведь у Кая сейчас ее было даже больше, чем у первого. В итоге он пробил более качественную защиту Лайтуса, положившись на превосходство в энергии. Конечно, при таких растратах легко было вообще остаться без сил. Однако у Кая имелись духи, от которых он прямым потоком получал их запас энергии. К тому же он и сам вытягивал прану из воздуха словно насос, Определьная концентрация позволяла делать это еще быстрее, чем в прошлом. Отброшенный Лайтус поднялся и поморщился. Жуткая рана на его груди покрылась нежным свечением, быстро исцеляясь. «Ну ладно», — усмехнулся он. В следующий миг сияющие глаза парня стали ярче. Он получил еще больше мощи от элементаля, что увеличило нагрузку на его душу и астральное тело. Эльф замерцал, а затем буквально взорвался скоростью и исчез. Благодаря предельной концентрации Кай успел вовремя подготовиться к подобной атаке. Его ледяные доспехи восстановились. Непреодолимое отталкивающее поле уплотнилось и стало прочнее, а вокруг резко сформировалась толстая сфера изо льда. Но даже всего этого не хватило. Ледяной шар взорвался осколками, пространственный барьер покрылся трещинами, а плоть Кая оказалась исполосована. Кровь хлынула на траву. На нем не осталось живого места. Вот только упавший на колено парень, до последнего прикрывавший голову руками, не сдался. К счастью, он укрепил кожу частицами Ян, поэтому скоростные, но недостаточно мощные атаки Лайтуса не смогли пробиться слишком глубоко. Но, тем не менее, продолжать принимать удары Кай не собирался, поэтому, наконец, сделал свой шаг. Мощная гравитационная волна, наполненная чудовищным количеством энергии, разлетелась во все стороны. Ускорившийся Лайтус оказался не готов к этому, так что его подкинуло. В следующий миг Кай воспользовался тем, что противник замедлился и выпустил еще одну технику. Почти на две трети первый оказался скован льдом. Он чудом приземлился на ноги, но пошевелить мог только руками. На разрушение чужой техники требовалось время, которого ему никак не хватало. Восстанавливающийся на ходу Кай уже направлялся к Лайтусу, который сразу осознал, что сейчас он легкая мишень. В такой ситуации первому оставалось сделать лишь одно – использовать сильнейшую атаку. Меч эльфа вспыхнул ярче, чем когда-либо прежде, Вся доступная ему энергия влилась в технику, в которую также направились частицы силы элементаля света. Занеся меч над головой, сияние которого слепило Кая, Лайтус резко опустил его. «Свет закатного клинка!» – мысленно прорычал Лайтус, активируя сильнейшую способность в своем арсенале. Однако Кай был готов встретить эту атаку. Сформировав в каждом из клинков аж по 5 техник, он совершил взмах. Накопленная за секунду подготовки энергия вспыхнула, а затем вырвалась на свободу. 200% запаса Ки-Кая и частицы каждой его стихии, сплетенные воедино, направились вперед. Гигантская 20-метровая полоса ярчайшего света столкнулась с десятком разнообразных техник. Ослепляющая вспышка накрыла летающий остров, который затем сильно встряхнула.